Стефан Пермский. Святой Стефан Пермский, просветитель народа Коми, населяющего Северное Приуралие, свою землю Коми называли Пермь или Парма, что значит лесная страна. Стефан родился около 1345 года в семье Дьячка в городе Великом Устюге, там, где северо-русские земли соседствуют с Пермью. Отец Стефана был русским, а мать происходила из Перми, поэтому Стефан с детства знал пермятский язык и мог общаться с пермяками Так называли тогда народ коми, которые нередко приезжали в Устюг Великий и своей лесной стороны, привозя на продажу меха. Семи лет Стефан начал учиться грамоте. Обладая острым умом и хорошей памяти, он легко освоил книжную премудрость и пристрастился к чтению. Когда Стефану было 20 лет, он постригся в монахи. Автор «Жития Стефана Пермского» Епифаний Премудр утверждает, что Стефан ушел в монастырь, потому что уже в ранней юности понял счету жизни, житие света сего маловременное и скоро минующее, и мимоходящая, аки-речная быстрина или аки-травный цвет. Однако, скорее всего, Стефан руководствовался не мыслью о «чете земного бытия», а стремлением к познанию. Монастыри в то время были центрами культуры, а многие монахи образованными книжными людьми. Стефан принял постриг в монастыре Григория Богослова в Ростове Великом. Епифания Премудрия пишет, что Стефан избрал именно этот монастырь, потому что там была очень хорошая библиотека, много книг ему на потребу прочтения ради. В монастыре Стефан усердно пополнял свои знания, изучил греческий язык, много и вдумчиво читал, Умедливое чтение, чтобы до конца поистине уразуметь прочитанное, размышлял, беседовал с учеными-старцами, становясь им совопросником и собеседником. Он подружился с монахом того же монастыря Епифанием, своим ровесником и таким же любителем учености. Они подолгу спорили по различным философским и богословским вопросам, причем Епифаний, по его собственным словам, нередко бывал досадителем Стефану. В свободное от молитв время монахи обычно занимались каким-нибудь ремеслом. Стефан стал переписчиком книг, писал гораздо и борзо, а кроме того освоил иконописное дело.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 По словам Епифания, Стефан вельми печаловался о том, что пермяки, будучи, как и все люди, сотворены Богом, поклоняются идолам, приносят им жертвы и верят в чарование и в кудесы. Поначалу пермяки встретили Стефана недоверчивой, даже враждебно. Чинили ему всяческое хуление, укорение, досаждение, поношение и пакость. Однажды обступили его сослопы, смерть ему нанести хотяше. В другой раз обложили сухой соломой, умысливши огнем немилостиво в смерть вогнать его. Епифаний Премудрый не рассказывает, каким образом удалось Стефану выйти живым из этих критических ситуаций. Возможно, пермяки были обезоружены неизменной кротостью Стефана. Епифаний вкладывает в их уста рассуждение о том, что если бы Стефан первым дерзнул «творите начало биения», то его бы растерзали, но поскольку он долготерпелив, они не знали, что можно сотворить ему». Постепенно мужество и добросердечие Стефана привлекли к нему сердца пермяков. Они поверили в его благие намерения, стали слушать его проповеди, и некоторые согласились принять крещение. Так среди пермяков появились первые христиане. Стефан понимал, что для просвещения пермяков нужны книги на пермяцком языке, но у пермяков не было письменности, и Стефан создал для них азбуку, взяв за основу не русский и не греческий алфавит, а древние пермские знаки родовой семейной принадлежности – пасы Такие пассы до сих пор встречаются в народных орнаментах коми – вышивке, ткачестве, деревянной резьбе. В Усть-Выме, месте, где река Вым впадает в вычегду, Стефан построил первую в пермской земле христианскую церковь – высокую, хорошую, красную и добру, чудную, вправду и дивную. Красота этой церкви немало способствовала делу обращения пермяков к христианству. Некрещенные пермяки приходили к ней вместе с принявшими христианство не молитвы ради, но, видите, хотяше красоты здания церковного. Любую из церковью они слушали проповеди Стефана и постепенно проникались христианским духом. Для успешной миссионерской деятельности необходимо было уничтожить все принадлежности языческого культа. И Стефан принялся разрушать древнеязыческие святилища. Без боязни и без ужасти уходил он со своими учениками по полям и лесам, отыскивал изображения древних богов, сделанные из дерева и обухом, в лоб бьяше идола и по ногам сокрушаше, и секируясь сечаше, и на раздробляше, и до конца искореняше, и огнем сжигаше, и в пламени испепеляше.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 В кумирницах было сложено много золотых и серебряных украшений, посуд, драгоценных мехов. Все это богатство Стефан, не жалея, придавал огню, пермяки удивлялись. Какой неприемщий себе всего того в корысть!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 пермских языческих жрецов, особым авторитетом у пермяков пользовался волх по имени Пам. Пермяки называли его своим учителем и считали, что его волхованием управляется пермская земля.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 однажды зимой стефан и пам вели диспут о вере на берегу замерзшей реки вычагды при большом стечении народа стефан вопрошал пама скажи мне окаянный суй мудрый старец почему ты хулишь веру христианскую благодаря которой темные были просвещены заблудшие разысканы погибшие спасены и десятки тысяч благ сотворились что может быть лучше чем служить живому богу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 пожжены огнем, ты сам видишь, что немощны они и бессильны. Паум возражал Стефану, наши боги не погубили тебя лишь по своему милосердию, а могли бы сокрушить и изломать. А вера наша лучше ваша, потому что у вас только один бог, а у нас много, и все они нам помощники, все нам защитники, дают нам наши боги улов в наших реках и добычу в наших лесах, белок и соболей, куниц и рысей. В тех мехах, что мы добываем, величаются ваши князья и бояре. Наши меха посылают и в Орду, и в Царьград, и в Литву, и в прочие города и страны, ко многим дальним народам, потому что помогают нам наши боги. Ходим мы на медведя в одиночку или вдвоем, и, победив его, приносим домой медвежью шкуру. У вас же за одним медведем отправляется сотня, а то и две охотников. Иногда медведи привезут, а иногда возвращаются без добычи, напрасно потрудившись». На эту речь Стефан отвечал, «Ты похваляешься тем, что веришь во многих богов, тогда как подобало бы этого стыдиться. Твои боги на самом деле бесы, а идолы их – дело рук человеческих. Имеют идолы уста, они говорят, имеют очи, они видят, имеют уши, они слышат. Подобны им и те, кто им поклоняется. А истинный бог един, и нет другого бога ни на небесах, ни на земле». Так спорили Стефан и Старый Волхв весь день и всю ночь без еды и без сна. Наконец, как пишет Епифаний, иссякли все словеса их, и они решили испытать свою веру на деле. Испытание Стефан и Пам назначили себе такое «Пойдем и зажжем огонь, и войдем в него вместе, и, взявшись за руки, кто останется цел невредим, того вера правильно». А для пущей верности придумали и второе испытание «Нырнуть в прорубь на вычигде и, пройдя под льдом, вынырнуть из другой проруби на один плюс ниже». Народ, утомленный, затянувшимся теоретическим спором, одобрил такое намерение. Воистину хорошо то, что сказали вы сейчас. Тут же принесли огня и подожгли пустующий дом, стоявший на краю селения. Пока огонь разгорался, Стефан усердно молился Богу, а когда гудящее пламя охватило весь дом, протянул руку волхву и сказал, пойдем, взявшись за руки, как обещали. Но волхв